Глава 19. Политическая эволюция капиталистической буржуазии. С того времени, как французская революция заменила монархию божественного права режимом, который называют демократическим, финансисты, наконец получившие возможность действовать по своему усмотрению, не прекращали интересоваться парламентскими институтами и их функционированием. После Великой вспышки 1789 года, Парламентские собрания стали главным образом просто контролировать расходы. Избирательное право предоставили только тем, кто оплатил налог. Так установился режим выборов членов собраний налогоплательщиками, вносящими определенный размер налога. Это был избирательный ценз, который в 1848 году заменили всеобщим избирательным правом. При цензовом режиме, который автоматически отстранял от выборов рабочие классы, Парламентские собрания состояли только из представителей земельных собственников, купцов и промышленников. Таким образом, в стране одновременно существовали поборники традиционной экономики, основу которой составляет сельское хозяйство, и поборники капиталистической экономики, основанной на прибыли. Первые, совершенно естественно, оставались верны христианским принципам порядка и благотворительности. Вторые – вольтерьянцы, протестанты или евреи – изображали из себя поборников либерализма и прогресса. Одни были легитимистами, другие – орлеонистами или республиканцами. Бонапартисты находились в обоих лагерях в зависимости от своего происхождения. По причине научного и технического прогресса XIX века богатства поборников новой экономики значительно увеличились. Поскольку аппетит приходит во время еды, Они хотели создать экономические условия, благоприятные для своих интересов. Это означало более либеральную политику, то есть смену режима. Бурбоны находились у власти, их свергли. Банкир Лафит посадил на трон сына Филиппа Эгалите, который прекрасно символизировал стремление рождающегося капитализма. «Обогащайтесь», — сказал буржуазии новый монарх устами своего министра Гизо. Этому призыву последовали с такой поспешностью, о какой можно было только догадываться. То была эпоха великих трудов, революционных изменений в строительстве первых железных дорог. Несчастный случай 1848 года, которого финансисты не предусмотрели, на какой-то момент посеял панику. Ротшильду стало жарко, однако серьезных последствий не было. Генерал Ковиньяк сумел успокоить капиталистическую буржуазию – Июньская резня обуздала опасное нетерпение рабочих. Для большей надежности и чтобы не дать консервативной республике попасть в полную зависимость от землевладельцев, поборники либеральной экономики сплотились за неимением лучшего и лишь на время вокруг принца Наполеона, чьи социалистические мечты немного тревожили их. Они сильно выиграли от установления его режима. В эпоху Второй империи Промышленная и торговая буржуазия значительно обогатилась. Финансисты прочно утвердили свое могущество. С тех пор равновесие между двумя противостоящими друг другу группами нарушилось. Если на стороне землевладельцев были церковь и крестьянство, то финансы промышленности и торговли опираются на франкмасонство, разлагавшее администрацию, и на социалистические круги, а также на прессу, которую Эмиль де Жерарден – отдал экономическим интересам, превратив ее в данника общественного мнения. Примечание Эмиль де Жерарден – французский публицист и политический деятель 1806-1881 годы. В 1836 году основал первую дешевую газету, доступную для широкой публики «Ля Пресс». Выступал приверженцем либеральной империи Наполеона III, а после ее падения поддерживал правительство Тьерра. Считается основателем современной прессы. Конец примечания. Седан – это сигнал. Атьер – инструмент победы вторых над первыми. Дело белого флага позволило, бесповоротно устранив бурбонов, обессилить поборников традиционной экономики. Даже орлеаны стали невозможны. Следует снискать расположение народных классов, которые с этих пор имеют право голоса. Республику признают сами и заставят, признать самую близкую фракцию группы противника, которую семейные союзы, между тем, сделают более внимательной к интересам финансов. Это будет присоединение к республике. Примечание. Присоединение французских католиков к Третьей республике, их прекращение борьбы против нее в конце XIX века. Термин взят из энциклики папы льва 23-го 1892 года, в которой тот призвал католиков Франции признать законность новой власти. Конец примечания. Таким образом, политическая эволюция из года в год идет в направлении от орлеонизма к радикализму. Эммануэль Боделумини замечательно описал эту эволюцию в своем важном труде «Ответственность буржуазных династий». Поборники капитализма будут поддерживать самое антиклирикальное правительство. Не столько из реальной вражды к религии, сколько заботясь о том, чтобы выставить себя такими же добрыми республиканцами, какими были наиболее яростные из радикалов. Будет ли этот переход к светской республике искренним? Следует думать именно так, поскольку из всех режимов этот наиболее благоприятен для ведения их дел». Все республиканцы, пишет социалист ОМОН, говоря о знати и буржуазии, сплотившихся вокруг республики, поскольку все хотят сохранять политическую форму, при которой они удерживают как политическую, так и экономическую власть. Этот конец столетия, благословенная эпоха для аферистов, о которой рассказывает Мопассан в «Милом друге», к внутренней войне против католиков добавляется колониальная война в Индокитае, Тунисе, на Мадагаскаре, Правительство тем более щедро на концессии и всякого рода льготы в недавно завоеванных странах, что оно пользуется реальной поддержкой в парламенте и прессе. Однако вмешиваются те, кто препятствует топтанию на месте. Традиционные правые, возродившись благодаря крупному порыву национализма, подвергают республику яростным нападкам. Голос Эдуарда Дрюмона призывает старую Францию восстать против самого ненавистного из видов господства – господства денег. Он осуждает космополитизм банкира и коррупцию режима. Панамский скандал мешает с грязью парламентариев. Основатель la Либре Пароле» клеймит уже не только маленького грязного еврея из гетто, но и крупных буржуа, извлекающих выгоду из такой системы. «У крупной буржуазии, — пишет он, — откормленный объевшейся, даже больше нет былой страсти к наживе. Она спит на постели из миллионов. Поэтому ее правление весьма близко к концу, ведь она сейчас расколота на две части. Одна часть сближается с пролетариатом, а другая срастается с высшей аристократией, у которой нет аналогов в истории» скорее титулованной плутократией чем аристократии в древнем смысле правления лучших гибридным классом представители которого ищут наслаждений трусливы еще жадны но больше не осмеливаются ничего хватать без разрешения ротшильдов последней крепостью буржуазии остается правительство и палаты они все там в своей семье буржуаз головы до пят монархисты охотно подчинились бы республике при условии, что им сохранят их имущество. Республиканцы не требовали бы ничего, кроме прихода орлеанов, при условии, что им сохранят их места. Они обмениваются всеми мыслями по этому вопросу в кулуарах и в полных излиянии беседах, и возвращаются на заседание, чтобы делать вид, будто сражаются с целью развлекать народ и заставить его забыть, что он умирает с голоду. Социализм тоже беспокоит деловой мир. Последний сумел обезопасить себя с этой стороны, как сумеет обезопасить себя от националистов. Руководителям коммуны, частично истребленным репрессиями, разосланным по каторгам, вернувшимся спустя 10 лет постаревшими, уменьшившись количественно и потеряв надежду, наследовали голодные и хитрые молодцы. Убедить их или скорумпировать их – это игра». Буржуазные агитаторы, говорит Дрюмон, смогли сбить интернационал с его пути. Это воспроизводится снова и снова, несмотря на все усилия пролетариев. Капиталистический буржуа эксплуатирует их как рабочих, Когда они объединяются, чтобы подумать, как улучшить свою судьбу, революционный буржуа, то есть нуждающийся буржуа, который хочет стать капиталистом, всегда находит средства внедриться в эти ассоциации и заставить их служить удовлетворению своих амбиций. Нуждающиеся и жадные буржуа, руководящие рабочей партией, натравливают пролетариев не на банк, символ эксплуатации, она церковь, которая уже 19 столетий проповедует любовь к ближнему и восстает против ростовщичества. Клерикализм – вот враг. Высказывание Гамбеты, распространенное ложами, становится лозунгом социалистической пропаганды. Примечание Леон Мишель Гамбета, 1838-1882, французский политический государственный деятель – В эпоху Второй империи был представителем левого крыла республиканской оппозиции, но эволюционировал вправо. В первое десятилетие Третьей республики был лидером республиканцев, возглавлял борьбу против клерикализма и монархистов. Все больше отмежевываясь от своей прежней программы демократических и социальных реформ, проводил по его собственному определению политику оппортунизма премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881-1882 годах. Конец примечания. Буржуа следует повесить только если он идет на мессу, а если он посещает синагогу или биржу, он становится союзником. Голодающих из предместий буржуа-социализма натравливают на кюре, Сторонники Гамбетты так яростно нападали на церковь и священников, что их прозвали «пожирателями кюре». В течение 30 лет он будет таким образом слегка утолять голод рабочего, пока его брат, финансовый буржуа, заставляет того корпеть в цеху или на шахте. Крестьянство, оставшееся верным своему богу, тоже узнает проклятый ад, который сводит с ума, прежде чем убить. Вся литература, распространяемая в деревне ревностными торговцами, сеет сомнения и мятеж в душах, натравливает добрых католиков на своего пастыря, сыновей на отцов, молодежь на веру. Церковь плохо выдерживает сокрушительные удары объединившихся против нее капитала и пролетариата. Она не может оградить свою паству от заражения. На каждых выборах наиболее нетерпеливые покидают ее. Ее кандидаты теряют голоса или кусают локти. Ее влияние, уменьшившееся в парламенте, уменьшается и в администрации. Лишь армия, похоже, сопротивляется республиканской заразе. Ведь армия — это традиционалистская сила. Ее кадры принадлежат к той земельной аристократии, опоре трона и алтаря, которая вот уже столетия сопротивляется капиталистической буржуазии. Память о... 18 Брюмера и 2 декабря делают ее грозной. Примечание. 18 Брюмера 8 -го года республики. 9 ноября 1799 -го года генерал Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот, свергший режим директории и установивший режим консульства. 2 декабря 1851 года его племянник, президент Франции Луи Наполеон Бонапарт, совершил государственный переворот, расчистив путь к установлению режима Второй империи. Год спустя он короновался императором Наполеоном Третьим. Конец примечания. Человек, управляющийся золотом, не любит человека, управляющегося со шпагой. Он дрожит при мысли, что тот может быть меньшим зверем, чем Буланже, и способен прогнать торговца ударами клинком, плашмя из демократического храма. Дело Дрейфуса, которое завершилось поражением тех, кого называли иезуиты, стало сигналом к методической чистке, которая коснулась каждого офицера, заподозренного в безразличии к республике. В благосклонной тени масонских лож добровольные доносчики готовят... Про скрипционные списки. «Этот добрый республиканец. Он часто посещает наши заседания. Тот ужасный реакционер. В четверг он присутствовал на первом причащении своей дочери». Примечание. Вот подлинная текста, оглашенная в палате депутатам Нгио де Вильнёвом на заседании 28 октября 1904 года. «Генерал Метцинген». Его деятельность в качестве командующего армейским корпусом пагубна. Его идеи и знакомства не изменились. Он был бы безвреден в Париже в качестве члена Высшего военного совета. Генерал Лакост, командующий подразделением Сен-Кентен, низкопробный бездельник, вредный элемент, ничтожество, от которого следует избавиться, приняв меры высшей безопасности. Полковник Де Курсон, 116-й полк. «Как?» 99 из 100 высших офицеров – это совершенный клирикал. Как и ему подобным, ему неприятно терпеть республику. Самое время обеззаразить армию и магистратуру. Гиё Девильнёв упоминал и других, а его выступление растянулось на несколько часов. Конец примечания». Переданные ложе Великий Восток, эти карточки сортируются, классифицируются, заполняются, затем направляются в военное министерство, где их используют при составлении графика наступления. Таким образом, без всякого внимания к их военным качествам мало-помалу устраняются те, чьи политические мнения или религиозные убеждения внушают опасения режиму. Капиталистический буржуа потирает руки, ему не надо больше страшиться возвращения грозной сабли. Если однажды эта сабля должна быть вынута из ножен, то, став демократической, она больше не будет угрожать ни обману, ни прибыли. Ее удары будут направлены против виноградарей Южной Франции, железнодорожников Дравея, защищающих хлеб, которым кормят своих детей – и тех, кто 6 февраля протестовал против того, что их обворовывают. Благодаря маленькому доносчику из «Пизнаса» капиталистическая экономика выиграет свой последний бой с традиционной экономикой. Однако подъем социализма и, несмотря на достаточно заметную эволюцию духовенства, постоянно скрытая враждебность значительной части католиков заставили денежную буржуазию действовать за кулисами – Резкий свет подмостков и трибун был бы ей вреден. Она покинет политическую сцену на цыпочках, оставив в парламентских собраниях очень небольшое число своих официальных представителей. Деньги еще долго будут обеспечивать ей нейтралитет буржуазных лидеров пролетариата. Они позволят ей также, позолотив несколько гербов, снискать расположение последних крупных землевладельцев, которым грозит разорение». Кроме бестолкового и возбужденного меньшинства социалистов и спесивого и костного меньшинства реакционеров, никто не восстанет против нового феодализма. Это продлится до того дня, когда на стены капиталистической цитадели обрушится волна русского коммунизма. Тогда, чтобы спастись, денежная буржуазия заключит с врагом сделку. Она оставит ему все, что имеют другие, чтобы попытаться сохранить то, что имеет она сама». Она поможет ему, как это произошло и в России, снести старое социальное здание, ожидая воплощения на практике того мирного сосуществования, которое Кусто мог бы отнести к великим мистификациям нашего столетия.